Когда Томас открыл панели, отец с братом допивали их вечерний бокал. Питер был теперь семнадцатилетним парнем, высоким и красивым. Они сидели у камина, попивая вино и разговаривая, как старые друзья. И Томас почувствовал, как старая ненависть опять разъедает его сердце. Через какое-то время Питер встал и вежливо попросил разрешения уйти. — Ты каждый вечер уходишь все раньше, — заметил Роланд. Питер что-то пробормотал. Роланд улыбнулся печально понимающей улыбкой, почти уже беззубой. — Я слышала, она хорошенькая. Питер выглядел растерянным, что было на него не похоже. Он стал оправдываться, тоже необычно. — Иди, — прервал его Роланд, — будь с ней ласков. Но не прячь жар, если он есть в тебе. Старость холодна, Питер. «Поэтому пусть твой огонь горит ярко, пока хватает топлива!» Питер улыбнулся. «Отец, ты говоришь, как глубокий старик, но для меня ты все еще молод и силен!» Роланд обнял его. «Я люблю тебя!» — сказал он. «Я тоже люблю тебя, отец!» Питер обнял его в ответ. И Томас в своей одинокой темноте, шпионит всегда в одиночестве и почти всегда в темноте, поморщился. Питер ушел, и примерно полчаса ничего не происходило. Роланд сидел у камина, попивая пиво стакан за стаканом. Он не рычал, не говорил со звериными головами, не крушил мебель. Томас уже хотел уходить, когда в дверь постучали. Роланд смотрел на огонь, завороженные пляшущими языками пламени. Потом поднял голову. — Кто там? Томас не услышал ответа. Но отец встал и открыл дверь. Сперва Томас подумал, что его привычка говорить с головами на стенах приобрела новый оттенок, и он начал говорить с воображаемыми людьми. «Странно видеть тебя в такой час», сказал Роланд, отходя к камину вместе с невидимым собеседником. «Я думал, в это время тебя не оторвать от зелий и заклинаний». Томас потер глаза, и увидел, что в комнате кто-то есть. Еще мгновение спустя он удивлялся, как же мог не заметить Флега. Чародей, как всегда, был в капюшоне и держал серебряный поднос с двумя бокалами вина. Баби сплетни, мой король. Заклинание можно читать и днем. Но нужно, конечно, соблюдать обычаи. Пиво всегда улучшало чувство юмора Роланда до такой степени, что он часто смеялся над совсем не смешными вещами. Вот и теперь он откинул голову и громко захохотал. Флек тоже улыбнулся. — Что это, вино? — спросил король, отрывисто смеясь. — Ваш сын еще мальчик, но его уважение к отцу и королю устыдило меня, старика. Я принес вам бокал вина, мой король, чтобы показать, что тоже люблю вас. Роланд выглядел даже смущенным. «Не пей, отец!» вдруг захотелось крикнуть Томасу. Голова Роланда дернулась, будто он услышал. «Он молодец, мой Питер!» сказал король. «Да, Ваше Величество, все так говорят». «Правда?» У Роланда был довольный вид. «Они это говорят?» «Да. Выпьем за это?» «Нет, отец!» Снова мысленно прокричал Томас. Но на этот раз Роланд не услышал. Его лицо сияло любовью к старшему брату Томаса. «За Питера!» — король поднял бокал. «За Питера!» — согласился Флэк, улыбаясь. «За короля!» Томас вздрогнул. Флэк поднял два разных тоста. «Не знаю почему, но это...» «Отец!» На сей раз Флэк устремил взгляд к драконьим стеклянным глазам, будто услышал эту мысль. Томас застыл, и глаза чародея, томные и пронизывающие, вновь вернулись к королю. Они чокнулись и выпили. Когда отец осушил бокал, Томас почувствовал ледяной укол в сердце. Флек повернулся на стуле и бросил бокал в камин. «За Питера! За Питера!» — подхватил Роланд и швырнул следом свой бокал. Разбившийся камень, бокал вспыхнул на миг зловещим зеленоватым пламенем. Роланд поднес ко рту руку, словно собираясь секнуть. — Странное у тебя вино! — заметил он. — Оно не прокисло? — Нет, мой король! — сказал Флек серьезно. Но Томас услышал в его словах усмешку — и ледяное жало еще глубже вонзилось в его сердце. Ему не захотелось смотреть дальше. Он закрыл панели и прокрался к себе. Его бросало то в жар, то в холод. К утру он слег в горячке, а когда выздоровел, отец был уже мертв. Брат заключен в камеру на вершине иглы, и он объявлен королем в 12 лет. Томасом светоносным. Кто же стал его ближайшим советником, Можно догадаться.